Марчано, Долина Сиены, вторник, 2 мая 1486 года. Перед рассветом тишину разорвало клацание засова, потом снова стало тихо. Джованни осторожно подкрался к двери, она была открыта. Он спустился по крутой деревянной лестнице, по которой его несколько часов назад вели со связанными руками, и вышел на улицу. Там его ждал оседланный в полной сбруе великолепный гнедой солернский жеребец, крепкий и мускулистый, с густой гривой и раздувающимися ноздрями, из которых вырывался порог. В больших и живых лошадиных глазах отражался свет раннего утра, сквозили возбуждение и страх. Пико тихонько погладил коня по шее и, поняв, что тот ему доверяет, вскочил в седло. Все ворота были открыты. Джованни Пико быстро выехал из Марчану и галопом направился к гостинице, где провел предыдущую ночь. Там все осталось без изменений. Его слуги, которых нежданная смерть застала на улице, все еще смотрели в небо удивленным взглядом. Он закрыл им глаза и то же самое проделал с теми, кто оставался в гостинице. Потом граф выехал в поле и скакал до тех пор, пока не увидел смоковницу, дерево священное для всех религий. Он уселся в его тени, скрестив ноги и вдыхая терпкий запах молодых листьев. Пико просидел день, ночь и еще день, пока не почувствовал, что достиг высшей ступени сознания. Христианские святые называли это состояние экстазом, исламские мудрецы — пробуждением, еврейские каббалисты — мистической интуицией, а последователи Будды — озарением. Надо было только ждать и не спешить. Он знал, что это состояние придет, и неподалеку от себя действительно увидел огненный шар. Тот самый, что по многим свидетельствам появился в первый день его жизни. Врач, принимавший роды, добросовестно описал это явление во всех подробностях. Астрологи и ученые, приглашенные ко двору графов Мирандола, дали разные толкования, но все сошлись во мнении, что новорожденному суждено в жизни нечто особенное. Теперь. Джованни Пико наконец-то узнал, что именно. Много раз с момента смерти матери, в трудные минуты жизни, он чувствовал присутствие необычайного. Снова ощутив это внутри себя, он понял, что ничто не должно отвлечь его от цели. Вся его жизнь была посвящена одной единственной задаче, в которой он поначалу не отдавал себе отчета. Теперь Пико был готов. Время на размышления кончилось, Огненная сфера медленно растаяла, и Джованни открыл глаза. Боль его не остановит.